Театральное переодевание номер два. О следующем переодевании в жизни Пушкина мы также говорили. Александр вместе с одноклассником Антоном Дельвигом, переодевшись простолюдинами, завалились в народный трактир, находившийся в непосредственной близости от императорской публичной библиотеки. Ножи и ложки в трактире крепились к столу железными цепями. Вилок не было. Когда посетители начнут драться, лучше что без вилок, может, глаза сберегут. С утра делался концентрат щей, в который, по мере поедания, подливалась горячая вода, так что суп в трактире подавался круглосуточно. И было весело. Сегодня Толмазов переулок, где двое друзей умело смешались с местным контингентом извозчиков, торговцев, слуг и посыльных, носит имя Крылова. Иван Андреевич работал в публичной библиотеке, так что друзья могли время от времени выскакивать из душного трактира на улицу, чтобы помахать великому баснописцу, который имел обыкновение сидеть у открытого окна библиотеки.